Две тысячи опер. Однобокие вундеркинды. Первым взрослым музыкальным вундеркиндом, которого я видел в своей жизни, был умственно отсталый мужчина, госпитализированный в дом престарелых, где я в то время работал. Мартина я описал в главе «Ходячий словарь» книги и «Человек, который принял жену за шляпу». Мартин родился здоровым, но в возрасте трех лет перенес менингит, после которого стал страдать судорожными припадками, спастическим порезом конечностей и осиплостью голоса. Болезнь поразила и его интеллект, и личность. Мартин стал импульсивным, странным и неспособным на общение со сверстниками. Но наряду с этими расстройствами он обрел любопытный дар — Больного очаровала музыка, он мог без конца её слушать, напевать и наигрывать на фортепиано услышанные мелодии, но ну, насколько позволяли спастические конечности и севший голос. В этой увлечённости музыкой его всячески поддерживал отец, профессиональный оперный певец. Кроме музыкальных талантов, Мартин обладал также поразительной механической памятью. Мальчик родился с нарушениями зрения, и когда ему, наконец, подобрали очки, он стал одержимым читателем, который мгновенно запоминал, хотя и не всегда понимал прочитанное. Так же, как и музыкальная память, память на тексты была акустической. Он слышал прочитанное, оно повторялось в его мозгу, зачастую голос отца. Если про некоторых людей говорят, что у них фотографическая память, то у Мартина была память фонографическая. Несмотря на замкнутость характера, Мартин был способен жить самостоятельно, зарабатывая на жизнь простым неквалифицированным трудом. Наверное, единственной его радостью было пение в церковном хоре. Солировать он не мог из-за хриплости голоса и спазма гортани. Однако в возрасте 61 года многочисленные сопутствующие болезни, включая артрит и ишемическую болезнь сердца, привели его в дом престарелых. Когда я познакомился с Мартином в 1984 году, он сказал мне, что знает наизусть больше двух тысяч опер, «Мессию» и «Рождественскую ораторию», а также все кантаты Баха. После этого я принес ноты некоторых из этих сочинений и, как мог, проверил Мартина. Я не смог найти у больного ни одной погрешности, ни одной ошибки. При этом Мартин не просто запоминал мелодии. Слушая музыку, он точно знал партии всех инструментов, всех голосов. Когда я сыграл ему отрывок из Дебюсси, которого он никогда не слышал, Мартин практически точно повторил его на пианино. Потом он начал импровизировать, играя в стиле Дебюсси в других тональностях. Мартин мгновенно схватывал правила и стиль любой музыки, которую слышал, даже если она была ему незнакома или не нравилась. Это была музыкальность высшего порядка, музыкальность человека, обделенного во всем остальном. Где таился источник музыкальной одаренности Мартина? У него был очень музыкальный отец, а музыкальный дар часто передается по наследству, как это явствует из примера семи поколений семьи Бахов. Мартин родился и воспитывался в доме, где постоянно звучала музыка. Было ли достаточно только этого, или музыкальный талант развился у Мартина благодаря слабости зрения? Дарольд треферд в своей замечательной книге о вундеркиндах «Необычные люди» пишет, что более трети всех музыкальных вундеркиндов слепы или страдают выраженными нарушениями зрения. Мартин страдал тяжёлым заболеванием глаз, но его не диагностировали почти до трёхлетнего возраста, а значит, до этого мальчик был практически слеп и ориентировался в окружающем мире благодаря слуху. Вполне возможно, что менингит, лишив мозг подавляющего коркового контроля, высвободил неведомые до тех пор способности музыкального чуда. Термин «слабоумный вундеркинд» был введен в обиход в 1887 году лондонским врачом Лэнгдоном Дауном для обозначения умственно отсталых детей, проявляющих особые подчас замечательные способности. Такие дети проявляют невероятные способности в вычислениях, рисовании, механической работе и, кроме того, в запоминании, исполнении, а иногда и в сочинении музыки. В 60-е годы XIX века внимание всего мира привлёк случай слепого Тома, чернокожего раба, обладавшего гениальными музыкальными способностями. В 1999 году пианист Джон Дэвис выпустил компакт-диск с записями музыки слепого Тома. После этого Дэвис написал несколько статей о выдающихся способностях этого раба, а в настоящее время работает над книгой о слепом Томе и его времени. «Музыкальность является самой распространенной и самой драматичной формой врожденной однобокой гениальности, ибо она сразу становится заметной и привлекает всеобщее внимание». Дарль треферд посвятил музыкальным вундеркиндам большую часть необычных людей. Леон К. Миллер написал книгу об одном таком вундеркинде — «Эдди». «Книгу Миллера «Музыкальные вундеркинды. Исключительные способности умственно отсталых людей» можно сравнить с книгой «Психология музыкальной одаренности» Гезы Ревеса классическим исследованием биографии и способностей венгерского музыкального самородка Эрвина Ниретхази. В отличие от Эдди, Ниретхази не был однобоким вундеркиндом. Он обладал широким и разносторонним интеллектом. Но в отношении музыкальной одаренности этих двух мальчиков можно и должно сравнивать. Адам Оукелфорд написал очень большую статью «Ключ-гения» о Дереке Поровичине, слепом музыкальном вундеркинде. Беата Хермелин и ее коллеги провели в Лондоне скрупулезное исследования подобных талантов, в частности, талантов, которыми отличаются однобокие музыкальные вундеркинды, и выяснили, что такие способности зависят от распознавания, которое может быть безусловным и неосознаваемым. сущностных музыкальных структур и правил, то есть не отличается от нормальных музыкальных способностей. Аномалия заключается не в самих способностях, а в их изоляции, в их необычном, иногда гениальном развитии в сознании, которое не во всех остальных отношениях, и, главное, в отношении вербального и абстрактного мышления. Стивен Уилтшир... Английский самородок, страдающий аутизмом, широко известен как визуальный вундеркинд. Этот человек может во всех деталях изобразить сложное архитектурное сооружение или городской пейзаж, бросив на них единственный взгляд. Зрительные музыкальные таланты Стивена я описал в главе «Вундеркинды» книги «Антрополог на Марсе». С очень небольшими искажениями и лакунами Стивен может удерживать в памяти эти изображения в течение многих лет. Когда в возрасте 6 лет Стивен пошел в школу, учитель, увидев его рисунки, сказал, что это самые недетские рисунки, какие он когда-либо видел. Стивен является также и музыкальным вундеркиндом. Необычные способности, как правило, проявляются до десятилетнего возраста, и в особенности это касается талантов музыкальных. Когда наставница Стивена Маргарет Хьюсон позвонила мне и сказала, что в Стивене проснулся музыкальный талант, огромный талант, мальчику было уже 16. Подобно Мартину, стив обладал абсолютно музыкальным слухом, мог мгновенно воспроизвести услышанные сложные аккорды, повторить на инструменте единственный раз услышанную длинную мелодию и легко переложить ее в другую тональность. Кроме того, Стивен обладал поразительной способностью к музыкальным импровизациям. Неясно, почему способности Стивена к музыке проснулись так поздно. Представляется, что они были у него и в раннем детстве, но из-за его пассивности и внимания окружающих к его визуальным талантам остались незамеченными. Возможно, сыграло роль то, что в подростковом возрасте Стивен увлекся песнями Стиви Уандера и Тома Джонса и стал подражать их движениям, манере и воспроизводить их музыку. Характерная и даже определяющая черта синдромов однобокой одаренности — это резкое выделение определенной способности на фоне поражения или слабого развития всех прочих способностей. Термин «синдром однобокой одаренности» идиот-савант, используется для обозначения индивидов, проявляющих необыкновенный талант в какой-то одной области, но в контексте отставания или далеко зашедшего аутизма одаренность такого рода, особенно способность к вычислениям, может присутствовать и у людей с высоким интеллектом. Стивен Смит обсуждает этот вопрос в книге «Великие вычислители». Некоторые великие математики обладали таким талантом, и среди них Гаусс, но отнюдь не все. Способность к вычислениям в уме чем-то напоминает абсолютный слух, который может быть частью синдрома, но может присутствовать и у людей с нормально развитыми умственными способностями. Способности, присутствующие у однобокого гения, всегда очень конкретны, в то время как поврежденными обычно оказываются лингвистические способности и способности образовывать отвлеченные понятия. Множество исследований были посвящены вопросу о том, как могут уживаться рядом такие силы и слабость. Мы уже 150 лет знаем, что имеет место разделение функций между правым и левым полушариями головного мозга. Причем абстрактные вербальные способности локализованы в левом, доминирующем полушарии, а перцептивные навыки — в правом. Эта полушарная асимметрия характерна для человека. в меньшей степени для приматов и других млекопитающих, и проявляется уже в периоде внутриутробного развития. Правда, у плода, а, возможно, и у младенца, доминирует правое полушарие, и оно развивается быстрее и раньше, чем левое, что позволяет ребенку овладевать необходимыми перцептивными навыками уже в первые недели и месяцы жизни. Левое полушарие развивается дольше, но оно продолжает фундаментально изменяться и после рождения. По мере своего развития левый полушарий приобретает свои особенности, навыки, связанные с абстрактными и лингвистическими способностями, и подавляет или тормозит некоторые функции правого полушария. Функциональная, а возможно и иммунологическая незрелость левого полушария в период внутриутробного развития и в младенчестве делает его восприимчивым к повреждениям. И если такое повреждение происходит во всяком случае, такова гипотеза Гешвинда и Голобурды, то происходит компенсаторное избыточное развитие правого полушария. Его увеличение вполне возможно благодаря миграции нейронов. Это может извратить обычный ход событий эмбриогенеза и привести к аномальному доминированию правого полушария вместо доминирования полушария левого. Кроме заболеваний и травм, которые могут повредить левое полушарие у плода или младенца, Существует также физиологическая корреляция между ранней асимметрией полушарий и экспозицией плода к тестостерону. Тестостерон замедляет внутриутробное развитие левого полушария, а поскольку этой экспозиции подвергаются плоды как женского, так и мужского пола, то экспозиция последних оказывается выше. Действительно, многими врождёнными синдромами, включая доминирование левой руки, мужчины страдают намного чаще, чем женщины. К таким синдромам относятся синдром врождённого аутизма, синдром однобокой одарённости, синдром Туретта и дислексия. Всё это, по мнению Гешвинда, есть результат действия тестостерона. Тем не менее, Леон Миллер предостерегает. Однобокие музыкальные вундеркинды в подавляющем большинстве это мужчины с нарушениями зрения и лингвистическими расстройствами в анамнезе. Однако сочетание этих факторов не гарантирует, что у ребёнка есть однобокая одарённость. Такие поражения могут присутствовать и у людей, ничем не выдающихся. Далее Миллер перечисляет другие факторы. Склонность к навязчивостям, особые возможности в раннем детстве, доминирование правого полушария, генетическую предрасположенность и так далее. И делает вывод, что ни один из этих факторов, взятых по отдельности, не может адекватно объяснить или предсказать возникновение однобокой одаренности. Смещение доминирования в правое полушарие может произойти и после рождения, по крайней мере в первые пять лет жизни, если повреждается левое полушарие. Интерес Гешвинда к этому феномену был подогрет отчасти одним интересным фактом. Левосторонняя гемисфероктомия, операция тотального удаления левого полушария, калечащая операция, к которой прибегали при неизлечимой эпилепсии, не делает ребенка неспособным к усвоению языка, Лингвистическую функцию берет на себя правое полушарие. Вполне возможно, что нечто подобное произошло и с трехлетним Мартином после перенесенного менингита. Такие полушарные сдвиги могут, хотя и в меньшей степени, происходить и у взрослых, когда у них случается массивное поражение левого полушария головного мозга. Однобокая одаренность может иногда проявиться и в зрелом возрасте. Есть несколько единичных сообщений об этом феномене, который может возникнуть после черепно-мозговых травм, инсультов, опухолей и лобно-височной деменции, особенно если поражение локализуется в левой лобной доле. Клайв Виринг, описанный в 15 главе настоящей книги, перенес герпетический энцефалит, поразивший левую лобную и височную доли. Кроме выраженной амнезии, у больного развилась своеобразная одаренность, способность к вычислениям в уме и талант к каламбурам. Быстрота, с какой в таких случаях возникает одаренность, говорит о том, что в этих случаях происходит растормаживание функций правого полушария, которые до этого, в норме, были подавлены активностью левой височной доли. В 1999 году алон Снайдер и Митчелл поставили вопрос по-иному. Вместо размышления о том, что однобокая одаренность встречается крайне редко, ученые заинтересовались тем, почему все мы не являемся однобокими гениями. Авторы предположили, что многие навыки закладываются в раннем детстве у всех, но они подавляются по мере созревания головного мозга, по крайней мере, на уровне сознания. Их теория заключается в том, что однобокие гении имеют доступ к информации низшего уровня, которая недоступна для интроспекции большинству здоровых людей. Эту гипотезу Снайдер и Митчелл решили проверить экспериментально с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, ТМС. Эта методика позволяет мгновенно, хотя и на короткое время, подавить физиологические функции разных участков головного мозга. Здоровым добровольцам проводили ТМС левой височной доли в течение нескольких минут, чтобы подавить абстрактное и концептуальное мышление, которым управляет эта область мозга. Авторы надеялись, что это подавление приведет к приходящему растормаживанию перцептивных функций правого полушария. Результаты были скромными, но обнадеживающими. Например, у испытуемых улучшалась способность к рисованию, устному счету и чтению. Эти изменения сохранялись в течение нескольких минут. Босса Майер и Снайдер с помощью ТМС исследовали также вопрос о возможности растормаживания абсолютного слуха. Нечто подобное произошло со мной в 1965 году, когда я, так же как и многие студенты-медики и молодые врачи того времени, несколько раз принял большую дозу амфетамина. В течение приблизительно двух недель я обладал способностями, которых у меня в обычном состоянии нет. Отчет об этих ощущениях я опубликовал в главе «Собака под кожей» книги «Человек, который принял жену за шляпу», где писал об обостренном обонянии. Я не только мог распознать по запаху всех своих знакомых, у меня появилась способность надолго сохранять в памяти зрительные образы и точно переносить их на бумагу, словно обводя уже нанесенный контур. Улучшилась моя музыкальная память, Я мог сыграть даже сложную пьесу после её однократного прослушивания. Однако мой восторг по поводу вновь обретённых возможностей был омрачён тем обстоятельством, что одновременно сильно пострадала моя способность к абстрактному мышлению. Когда я много лет спустя читал об опытах Брюса Миллера и Алана Снайдера, я думал о том, не вызывает ли амфетамины растормаживание височных долей, стимулируя тем самым однобокую одарённость. Эта же методика была использована Робин Янг и ее коллегами, которые в своем исследовании обнаружили, что повторить растормаживающий эффект ТМС им удалось только у пяти из семнадцати испытуемых. Авторы пришли к заключению. Эти механизмы доступны не всем. Индивиды могут различаться по способности доступа к ним. Возможно также, что не у всех присутствуют и сами механизмы. Так это или нет, но факт остается фактом. значительное меньшинство Почти, возможно, треть всех людей обладает скрытыми или подавленными способностями вундеркиндов, и эти способности в какой-то степени можно выявить такими методами, как ТМС. Это и не удивительно, ибо различные патологические состояния — лобно-височная деменция, инсульты в доминирующем полушарии, некоторые травмы головы и инфекции, поражающие мозг — могут в некоторых ситуациях приводить к пробуждению необыкновенных способностей. Следует допустить, что по меньшей мере у некоторых индивидов присутствуют выдающиеся эйдетические и мнемонические способности, которые скрыты в норме, но могут проявиться в исключительных условиях. Существование таких потенциальных способностей можно объяснить только в понятиях эволюции и биологии развития, считая, что эти способности на ранних этапах эволюции играли большую адаптивную роль. но впоследствии были подавлены или заторможены другими формами чувственного восприятия и познания. Проводимая в настоящее время работа Тетсура Мацудзава и его коллег, исследующих способность шимпанзе к запоминанию чисел, может дать нам образец такой примитивной способности. В статье, написанной совместно с Нобуюки Кавайи, Мацудзава показал, что Аи, молодой самец-шимпанзе, может запоминать последовательность из пяти чисел, то есть больше, чем ребенок дошкольного возраста. На симпозиуме в Чикаго, посвященном изучению памяти шимпанзе, те же авторы продемонстрировали Аи, который развил свою рабочую память настолько, что оно стала превосходить память среднего взрослого человека. Автор предположил, что наш общий предок обладал способностью к непосредственной памяти, которая впоследствии была вытеснена памятью лингвистической. Даррель Треферт, изучавший десятки людей с необычными способностями, как врожденными, так и приобретенными, подчеркивает, что не существует мгновенных одаренных личностей, как не существует и легких путей к владению необычными навыками. Особые механизмы. Универсально они или нет, есть лишь необходимые, но недостаточные условия для развития даже однобокой одаренности. Все одаренные люди годами оттачивают свое мастерство, ведомые иногда одержимостью, а иногда радостью от овладения тем или иным навыком. Эта радость тем выше, чем больше уныния внушает им состояние их прочих способностей. Кроме того, ими движет ожидание вознаграждения за необычные таланты и наклонности. Быть однобоким вундеркиндом — это образ жизни, особая организация личности, даже если особая одаренность основана на единственном механизме или навыке.